Офицеры возили с собой немалые деньги, отчего Долгополов и не хотел разлучаться с ними. Не раз уже намекал им, вы бы и мне, господа, тоже и деньжик дали. — Это зачем же нам на тебя деньги тратить? — За труды мои, — объяснял Долгополов, — опять же, страхов сколь натерпелся. — Вы за страх со мной расплатитесь? — Помалкивай, гнида окаянная, — отвечали мы офицеры, — мы и сами-то зубами ляскаем. Только никто нам за это не платит. Из офицерских разговоров Долгополов выведал, что у них было в наличии при себе 43 тысячи рублей золотом. Мне бы это, — тоскливо размышлял купец. Секретная комиссия задержалась в Саратове, расположась в пустом архиерейском доме. Долгополов потребовал для себя паспорт и сопровождающего. — Я сыщу вам злодея, а вы, господа, езжайте в Сызрань. И там тка ждите от меня добрых известий. Не слишком-то верили офицеры Пройдохи, и на проезд до лагеря Пугачева выдали ему лишь тысячу рублей. Рунич писал в своих мемуарах, но он, не принимаясь их денег, с торопностью спросил меня и господина Галахова Нет, сказал он нам, вы должны мне выдать двенадцать тысяч рублей золотом. Я и Галахов, удивясь наглости, отвечали ему Как можно? На что он, Долгополов, отвечал, — это дело не ваше, как я с сими деньгами доберусь до Пугачева, но вы извольте мне он ее выдать. Тогда офицеры вскрыли секретный пакет, надписанный еще в Петербурге рукой графа Орлова, распечатать при надобности. А там было четко сказано, что императрица соизволила выдать яицким казакам на ковши вина 12 тысяч рублей золотой монетой а впредь и более будут награждены, если выдадут властям Пугачева. Долгополов настаивал, что именно эти деньги от императрицы он и должен забрать с собой в дорогу. Иначе чем же казаков соблазнить, чтоб Пугача связали? Галахов с Руничем отвечали Долгополову так, сучий ты, сын, три тысячи дадим, остальные получишь, когда Пугачев в наших руках будет уже повязанным. Сопровождать Долгополову велели поручику Дидриху. Глаз до да глаз остерегали его. Да куда он от меня денется, — отвечал поручик. Долгополов с Дидрихом отъехали, а вскоре пришло известие, что Пугачев бежал в степные раздолья. Наконец секретная комиссия узнала от командиров, что Пугачев уже схвачен, Долгополову следует вернуть обратно. Послали гонца по следам Дидриха, который тоже сведал о пленении Пугачева. «Без твоих услуг обошлись», — сообщил он Долгополову. «Ты деньги-то не трать, их в казну отдавать придется». Прибыль, о которой мечтал Долгополов, снова обращалась в убыток. Как быть? Они задержались для ночлега в деревне за пятьдесят верст от Симбирска. Дидрих рапортовал начальству. Мы провели вечер совсем порядком и друг к другу приличным обхождением. Спали они в одной избе, во дворе Исаулы кормили лошадей, вкусно хрустевших сеном. Рано утром Дидрих проснулся, Долгополого не был А где Астафий? — спросил Исаулов поручик. — Мы его и сами не видовали. Через старость подняли всех мужиков в округе, обыскали деревни, шляхи и леса, долгополого след простыл. Галахов и Рунич не знали, как отчитаться перед императрицей. «Тебя и повесить мало!» — кричали они на Дидриха. «Ведь такого мерзавца упустил с деньгами! Грех на тебе!» От брани сей злополучный офицер впал в такое жестокое отчаяние и скорбь, что сделалось в крови его страшное распаление, и, не доезжая двадцати верт до Симбирска, Дитрих на третий день сам умер. Между тем Пугачев уже давал властям первые показания, из которых стало известно, что он весьма благодарен Долгополову за его подарки от имени цесаревича Павла, ибо кто имел сомнения в его царской подлинности, те сомнения свои оставили, уверясь в том, что Пугачев истинный император. Мало того, Долгополов невольно направил мысли Пугачева на взятие Казани. Народу же разглашал он, что государь-цесаревич с войсками следует Казани на помощь ему, Пугачеву, а Казань ему, Пугачеву, не противясь покориться.